Бежать пришлось недолго. Перевалив через холм, внизу у подножия они увидели окончание битвы. Остатки банды были уничтожены. Когда они подошли поближе, то увидели, что все восемь человек были зарезаны. «Руди?» — спросил Валера. «Похоже на то», — ответил Сансаныч. Придя на место боя и внимательно его осмотрев, они не выяснили ничего нового. Наоборот, вопросов стало только больше. Тела лежали хаотично. Не было похоже, что они противостояли нападению с какой-то одной стороны. Как будто налетел порыв ветра и всех убил. Правда, убиты они были вполне традиционным способом – зарезаны. Почерк был тот же, что и до этого – в телении и на базе возле сада фертисонов. То, что это руди, сомнений практически не осталось. Фертисоны были рассыпаны по земле и хрустели под ногами, когда они на них наступали. Что делать дальше – непонятно. И они топтались на месте, продолжая осматривать место боя, надеясь, что найдут какие-то новые детали или подсказки. «То все? Можно возвращаться?» — спросила Вася. «Руди спас Машку и ведет ее на Левиафан?» «Я не уверен», — ответил Сансаныч. «Как я уже и говорил, нам не очень ясны его мотивы. Возможно, она по-прежнему в опасности, только теперь в другой. Если ее забрал Руди, то я, честно говоря, даже не представляю, как нам их найти и возможно ли это». — сказала Вася. — А даже если и найдем, то мы вряд ли сможем что-то противопоставить ему, судя по тому, что мы видели. Только убеждение, но ну никак не силу. Не подумайте, что я боюсь, мы Машу не бросим, но может же быть такое, что он ее просто повел обратно. Они вроде хорошо общались. Что если он и правда хочет ей помочь и привести домой? Я этого никогда и не отрицал, просто рассматриваю все варианты. Вернуться проще всего. А вдруг мы придем, а ими там и не пахнет, что тогда? — сказал Сансаныч. Не знаю. Но и что сейчас делать, не знаю тоже, — сказала Вася. Валера все это время продолжал ходить по месту боя и внимательно все разглядывать. — Есть еще две проблемы, — вдруг сказал он. — Во-первых, мы не уверены, что Маша была здесь. Может, и была, но явных свидетельств этому нет. Но в повозке же было ее имя. Это вряд ли совпадение, — сказала Вася. — Да, но доехала ли она до этого места? Возможно, ее во время поездки ссадили и отправили каким-то другим путем. Верхом или пешком, или еще как. Мы этого не знаем. Смотрите, вот здесь низинка, и земля немного влажная. Куча следов. А вот эти босые отпечатки ступней. я более чем уверен, что принадлежат Руди. Но женского размера нет, да и ботинки у нее узнаваемые по сравнению с тем, что здесь носят. Она могла туда просто не наступить, сказал Сансаныч. Это же не обязательно. «Отсутствие следа не доказывает, что ее здесь не было». «Не доказывает», — согласился Валера. «Как не доказывает и того, что она здесь была? Смотрите, у меня ощущение, что Руди убил здесь всех очень быстро, как бы мимоходом, как будто очень торопился. Не находите? Возможно, он шел по следу, так же, как и мы. Но когда настиг, то Маша здесь не оказалась, и он поспешил ее искать. Такое возможно?» «Возможно», — ответил Сансаныч. Но это доказывает только то, что мы ничего не знаем наверняка, а отталкиваемся от одних предположений. Была бы здесь ли она она бы по следам нам рассказала всю историю. Но поскольку ее нет, давайте сами попробуем. Поищем следы. Почва здесь местами влажная. Видно, дождь был не так давно. Нужно искать босые следы. Откуда пришел Руди мы знаем. Оттуда же, откуда и мы. И если найдем след, уходящий в сторону, то будем знать, что он ушел один» или наоборот не один а не будет ли это потерей времени спросил сансаныч когда не понимаешь что делать любое действие будет потерей времени ответил валера ну что ж можно попробовать согласился сансаныч как думаешь вась ты говорил что проблемы две а какая же вторая спросила василиса где черт возьми сус ответил валера думаю все эти вопросы пока придется отложить вдруг сказал сансаныч видите вон ту рощицу неподалеку бегите туда это приказ главное постарайтесь выжить меня спасать запрещаю они проследили за его взглядом и увидели как на вершину холма вдалеке выезжают всадники их было около двадцати человек но с каждой секундой становилось все больше и больше все новые и новые выезжали на вершину холма и не было никаких сомнений что они их тоже видят сансаныч начала было василиса вон отсюда или все твои слова ничего не стоят рявкнул сансаныч. Прикусив губу, Вася повернулась и, схватив Валеру за руку, потащила к лесу. Стойте! крикнул Сансаныч. Они мгновенно кинулись назад. Заберите это, без разговоров, и валите отсюда. С этими словами он протянул им оружие, всю амуницию и рюкзак. Но, теперь уже хотел возмутиться Валера, а теперь вон отсюда, и не оглядывайтесь! крикнул Сансаныч и повернулся к ним спиной. Делать было нечего вася с валерой побежали к ближайшему лесу отсадников было проще всего укрыться там хотя он бы конечно их все равно не спас но это был хоть какой то шанс вася так сильно сжала зубами свою губу что показалась кровь но она этого не замечала и не чувствовала боли умом она понимала что оставаться бессмысленно что сансаныч попытается выиграть время для них что если они останутся то погибнут все но внутри у нее все бунтовало, и она чувствовала себя предателем Вася оглянулась и увидела, что лавина всадников перевалила через холм и уже скачет вниз. Они с Валерой как раз достигли первых деревьев. Вася хотела остановиться и занять позицию тут, но Валера сильно рванул ее за руку, увлекая в вглубь леса. Оказалось, что он держал ее все это время, наверное, чтобы не повернула назад, а она этого даже не замечала. «Вася, мы сможем что-то сделать, только если выживем. Не тормози, не обесценивай жертву Сансаныча, крикнул Валера. Вася послушалась и последовала за ним. У Сан Саныча первой мыслью было принять бой, но увидев, как много всадников, он понял, что это совершенно бессмысленно. Даже убив нескольких, пока они будут к нему скакать, он их нисколько не задержит. Они его просто сметут, но им достанутся трофеи, оружие, которое у него есть. Он решил действовать по-другому, постараться использовать ум. Главное – выиграть время для ребят. Но стоять совсем с голыми руками и смотреть на приближающихся всадников было неуютно. Сансаныч огляделся и поднял с земли увесистую дубину. Он не собирался пускать ее вход, но психологически так было спокойнее. Всадники, это странно, думал Сансаныч. Повозка с лошадьми и то было странно, а тут целая конная армия. Всадников действительно было много, гораздо больше сотни. Похоже, что информация об этом месте, которой мы владеем, мягко говоря, не полная. Нам говорили, что всю живность здесь съедают, а оказалось, что нет. Вон, используют лошадей в полный рост и не едят. Между тем всадники стремительно приближались. Сансаныч оглянулся. Его ребята уже скрылись между деревьями. Это было хорошо. Значит, у них есть шанс. Всадники их наверняка видели, но если лес окажется достаточно густым, а отсюда это было непонятно, то они могут там укрыться. Главное, чтобы не полезли его выручать. Теперь он хотел быть сам по себе. Всадники налетели стремительно и взяли его в кольцо. Лошади держали, то под копыт заставлял землю вздрагивать. Всадники смотрели на Сансаныча сверху. Психологические преимущество было на их стороне. Часть не остановилась возле Сансаныча, а ускакала к лесу. Это было плохо, но ускакало меньшинство. Основная масса задержалась возле него. Значит, его выбор был все же верным. Хоть немного, но ему удастся их притормозить. Сансаныч оглядел окружающих его всадников и швырнул дубину на землю. Очень разумно, сказал один из них и выехал слегка вперед. Это, наверное, был главный. Чем могу помочь? вежливо спросил Сансаныч. Это ты их всех? Всадник указал на разбросанные трупы. Нет, это было до меня. Я сюда пришел, когда все уже было кончено. Допустим, ты одет не так, как здесь одеваются обычно. Не потому, что не хотят, а потому что нет такой возможности. А ты прямо с иголочки. Форма, обувь. Еще бы тебе оружие нормальное, и был бы солдат. Ах да, оно же у тебя было. Но ты его отдал своим друзьям. Зачем? Чтобы нам не досталось. Точку, — ответил Сансаныч, Да и чтобы не было соблазна пустить его в ход. Это очень бы осложнило ведение переговоров. А у нас переговоры? — спросил садник. Переговоры возможны между теми, кому есть что друг другу предложить. А с тебя взять-то нечего. «Что ты можешь нам дать?» «Пока не знаю», — ответил Сансаныч. «Для этого нужно познакомиться поближе. Возможно, я окажусь вам полезен, и мы сможем помочь друг другу. Вы тоже не очень похожи на тот сброд, который мы видели до этого, даже на более-менее организованную его часть. Значит, все мы представляем разные силы. Возможно, если мы сможем наладить контакт, то это пойдет на пользу всем. Или мы можем тебя просто убить», — сказал улыбаясь всадник. «Зачем?» Искренне удивился Сансаныч. От этого никакой пользы точно не будет. А от живого, как знать? Так будет говорить любой, кто хочет сохранить себе жизнь, пока не убедил. А я пока и не убеждал. Но у меня есть чувство, что мы можем быть друг другу полезны. Приведи сюда своих друзей с оружием, тогда и поговорим, сказал вдруг всадник. Нет, твердо сказал Сансаныч. Это исключено. Они здесь ни при чем, пускай уходят это никак не отразится на наших переговорах продолжаешь упорствовать это пока еще не переговоры мы еще не решили полезен ли ты нам или нет тогда почему я до сих пор жив спросил сансаныч тому же самому мы еще не решили в это время вернулась группа всадников которые ускакали за валерой и васей что там спросил их предводитель который разговаривал с Сансанычем. ушли ответил один из вернувшихся Там лес сгущается, верхом не поскачешь, нужно спешиваться и прочесывать. Но, думаю, не имеет смысла, не найдем. — Выпороть бы тебя, — ответил предводитель. — Ладно, тогда отдай в наказание свою лошадь нашему новому другу, а сам сядь с кем-нибудь из своих всадников. — Это нечестно, возмутился тот. — Ты споришь? — возмутился предводитель, но все же сдержался и объяснил. — Смотри, какой он здоровый. Посадить его к кому-то мы не можем, из уважения к нашим четвероногим друзьям он похлопал свою лошадь по шее. «Он слишком тяжелый. Но и пешком его вести не вариант. Это будет слишком долго и медленно. Выходит, что кто-то должен уступить ему на время свою лошадь. Ты легкий. Сядешь с кем-нибудь вроде тебя, и без проблем доедете. Это был последний раз, когда я тебе что-то объяснял. В следующий раз просто накажу. Ну, пап, что, какой я тебе папа? Сколько раз тебе говорить, что у нас все равны?» и положение можно заслужить только доказав свою силу и пользу для клана прости быстро сказал юноша и столь же поспешно спрыгнул на землю уступая свою лошадь сансанычу умеешь скакать верхом без седла спросил предводитель у сансаныча. не особо ответил тот плохо придется учиться и добавил обращаясь к своим воинам отвезите его в лагерь а мы тут еще прокатимся посмотрим что к чему сансаныч поднял с земли целый фертисон «Знаете, что это?» «Это фрукт. Забыл, как называется. Очень дорогой во внешнем мире. Но, говорят, здесь тоже встречается. Хотя нам не попадался», ответил предводитель. Затем холмом стоит повозка, груженная этим фруктом. Там тоже куча трупов, еще больше, чем здесь. И тоже не наша работа. Но она сейчас брошена. Можете забрать ее себе, полакомиться. Да и меня в повозке тоже будет проще вести. Я совсем не всадник». «Что?» возмутился сын предводителя «Моего боевого коня в повозку? Проверьте», – кивнул предводитель двум всадникам поблизости, и те тут же ускакали. «Если это правда, то мы, пожалуй, возьмем эту добычу. А с твоим конем ничего не случится, поработает немного. К тому же здесь недалеко». Сан Саныч разломил скорлупу фертесона, который держал в руках, и отправил мякоть в рот. Пока он его жевал, всадники доскакали до вершины холма и засвистели оттуда это наверное означало что его информация подтвердилась ну что же сказал предводитель ты заработал свое первое очко, но ты же понимаешь что это мелочь и нам нужно что нибудь посерьезнее среди сбежавших была девчонка а это очень ценный товар на нашем острове договоримся об этом нет не договоримся жестко сказал сансаныч она не товар и не продается думаю придется поискать другие варианты для торга и речь пойдет об информации Скорее всего, вам она нужна. А я могу что-то интересное знать. Посмотрим. Может, и правда будет с тебя толк. А девчонку жаль, что упустили», — добавил он, уже обращаясь к своему сыну. Тот потупился. «Езжай за повозкой и пленника забери с собой. Но смотри, мне он живым нужен. Без самоуправства давай. Все понял?» «Да», — юноша кивнул. Видно, ему пришлось испытать серьезное унижение в ходе этой сцены. И это сильно отразится на его репутации. Но спорить и что-то доказывать дальше означало бы рыть себе яму еще глубже. Он решил беспрекословно подчиниться. Вообще, всадники произвели на сансаныча довольно благоприятное впечатление. Они были вполне способны к диалогу. Было очень много вопросов, кто это и откуда здесь взялись. Но это предстояло разрешить в дальнейшем. Сейчас же он сделал вывод, что они не похожи на беспредельщиков. Вполне организованная группа. У них, конечно, есть свои цели и планы, которые ему тоже пока не ясны. В крайнем случае он может постараться к ним присоединиться, хотя бы временно, в целях выживания, и сменить статус спленника на члена их банды. Но это если они не творят чего-то такого, что окажется для них неприемлемым. То о чем он пока не знает. Но пока что он был жив, и перспективы не казались ему безнадежными. Вася с Валерой наблюдали за всем этим с вершины дерева. Всадники, которые их преследовали, несколько раз проезжали внизу, но их не заметили. Они вообще не поднимали головы наверх. Решили, что беглецы просто скрылись в лесу. Поскакав туда-сюда, они вернулись к основной группе. Ребята продолжали наблюдать всю сцену разговора и то, как всадники поскакали на холм. Они поняли, что Сансаныч рассказал им про повозку. Это был хороший ход. Потом они видели, как привели эту повозку к месту встречи, Как основная группа всадников куда-то ускакала вместе со своим главарем. А оставшиеся человек двадцать направились вместе с повозкой в противоположную сторону. Когда все наконец разъехались, Вася заспешила вниз. Валера, это наш шанс? Какой шанс? удивился Валера, еле поспевая за ней. Их осталось не так много, мы справимся, тараторила Вася. Нет, мы не справимся, осадил ее Валера. И ты забыла, что сказал Сансаныч? Он запретил его спасать. Мы их перестреляем издалека не унималась вася для этого нам придется выйти на открытое место потому что они уже далеко вообще нужно сократить дистанцию и тогда нас можно будет взять тепленькими с любой стороны как думаешь куда ускакала основная группа возможно это как раз и есть ловушка трус крикнула ему вася валера вспыхнул это несправедливо я не трус ты сейчас действуешь на эмоциях а это путь к гибели сансаныч знает что делает возможно он уже о чем то договорился Возможно, у него уже есть план. Он жив, и он сказал нам, что нужно делать. Ты же сама недавно говорила, что мы должны ему подчиняться. Тогда ситуация была другая. Исполнение приказов не должно зависеть от ситуации. Ты либо веришь своему лидеру, либо нет. Он отдал четкий приказ. Но как только он не совпал с твоими мыслями, то ты решила, что исполнять его не обязательно, выпалил ей Валера. И что же ты предлагаешь? Вася стояла напротив него, расставив ноги и сжав кулаки. «Сбежать?» «Нет. Мы до сих пор не знаем, что с Машей, а у нее шансов за себя поставить меньше, чем у Сансаныча. Непонятно, что произошло с Сюз. Крис лежит с поврежденной ногой, Никитка сидит на скале, Женя на лодке одна осталась и не может ничего предпринять. Мы за них за всех отвечаем. Именно поэтому Сансаныч приказал нам уйти». Валера тоже завелся и уже кричал на Васю. Если бы их продолжали искать, то сейчас, без сомнений, нашли, потому что они шумели на весь лес. Им очень повезло, что всадники и правда уехали. «И все это Мишура, а главное здесь только одно имя — Крис, так ведь? Ее тебе хочется спасти, не всех остальных!» — продолжала кричать Вася. Валера вдруг резко сбавил тон и сказал совершенно спокойно. «Это нечестно. Если бы вместо Крис там лежала ты, было бы то же самое». Я не буду принимать близко к сердцу то, что ты мне тут наговорила. Это как будто была не ты. Делай, что хочешь. Силы я тебя тащить не смогу, но и за тобой не пойду. Нам нельзя разделяться. И так всех разметала. Но если ты не можешь справиться с эмоциями, тут я ничего уже сделать не смогу. Только одна просьба у меня будет к тебе». Вася все так же стояла, сжав кулаки, и молчала. Похоже, у нее шла какая-то внутренняя борьба и пока было непонятно кто побеждает валера после небольшой паузы продолжил не действуй слишком импульсивно не ухудши ситуацию если сансаныч начал налаживать контакт и ты вдруг станешь отстреливать их людей то этим можешь только навредить взвешивай каждый шаг валера вздохнул и закинув за плечи один рюкзак второй который дал ему сансаныч повесил спереди после чего добавил удачи тебе на самом деле желаю тебе удачи после чего повернулся и пошел в ту сторону, откуда они совсем недавно все втроем прибежали. Вася постояла еще недолго, сжав кулаки, и, резко развернувшись, пошла в противоположную сторону.